Частная собственность была запрещена настолько строго, что иноки даже воды испить ходили в трапезную. Когда князья извещали Кирилла, что они приедут побеседовать с ним, он умолял их не делать этого, грозя в противном случае скрыться из обители. Но издали он следил за ними и иногда посылал ему вещания, унимать люди своя от лихого обычая. И чтобы были они внимательны к нуждам простого народа и не позволяли бы в отчинах своих корчмы. «Крестьяне ся господини пропивают, а души гибнут. Он учил их, чтобы добрая жизнь выше поста и молитвы». Понеже вы, господи, не поститесь, а не можете, а молитесь, ленитеся. В свободное время он с великой дрожью занимался списыванием тех книг, в которых Тучин находил столько тяжкого. И вот лет пятьдесят тому назад старец приставился, а обитель его, искажая пустынь, стала процветать». На другие обители она не была похожа тем, что устав ее был очень суров, и тем, что тут иноки имели известную свободу мнения, которое истори почиталось православным духовенством вторым падением, всем страстем матерью. Что тут правда, что плетение словес неведомо. Ведомо только то, что житие преподобного составлял тот самый Пахомий Логофетт, который долго болтался в Новгороде, а потом перебрался в Москву и был известен как мастер в изготовлении таких житий. В Новгороде он писал в духе угодном новгородцам, а в Москве потрафлял московитянам. Тучин не раз встречал его, великий пройдоха был этот сербин. И Тучин вдруг подвел итог своим думам. «А зря, пожалуй, пошли мы с тобой, отче, в такую даль», — сказал он пригревшемуся на солнышке отцу Григорию. Тот сразу уловил ход мысли своего дружка. «Зачем зря», — сказал он, — «от людей всегда чему-нибудь до да научишься». «А это», — обвел он вокруг восхищенными глазами, — «разве плохо? Утешение?» «Тихий вечер уже догорал». По земле легли сиренево-пепельные тени, морозец легкий ударил. Терентий развел в лачушке огонек, и, скоро помолившись, каждый по-своему, все стали примащиваться на жестких нарах. — А вы, по говороту, слыхать новгородские будете? — спросил Терентий, разматывая лопатки. — Новгородские, — отвечал отец Григорий. — Слыхал, слыхал про дела-то ваши, — покачал головой старик. — Здорово вас Иван-то скрутил. С ним знать не шути. — Лучше ли будет? — затуманился попик. — Ну, откуда лучшего взять? — усмехнулся старик, разматывая духовитые анучи для просушки. — Эту самую игру их смертную я ни во что полагаю. Ты заметил, когда стадо домой идет, кто в голове его первым домой чешет? — А кто? — заинтересовался отец Григорий. Это ты заметь, первыми всегда дуют свиньи, — улыбнулся Терентий, — так и у людей. В Москве ли, в Новгороде ли, впереди всегда свиньи. Отца Григория поразила меткость наблюдения, и он тихонько толкнул Тучина локтем. — А ежели хочешь ты пройти жизнь почище, — продолжал, управляясь с бродяжка, — то в сторонку норови, в сторонку Он как батюшка Кирилл преподобный. Так-то вот. А теперь спать давайте. Может, Бог даст к утру-то река двинется. Он улегся, глубоко вздохнул и с глубокой печалью вдруг проговорил. «Кому повем печаль мою, кого призову к рыданию, токмо тебе, владыка мой, создателю и всех благих подателю». На реке шла в звездном мраке глухая возня, — Тонкий звон стекла, шлепанья, плески. И около полуночи вдруг вся тихая черная земля Исполнилась ровным торжественным шумом. То пошла Шексна. В лесах Радость безмерная затопляла глухой лесной край. Шексна, раскинувшись серебряными полоями, Гуляла в красе несказанной. Птица точно голову от радости потеряла совсем, шумела на все лады, носилась туда и сюда, нигде от радости себе места не находила.